28 августа 561 года Рождества Христова, день 25, после полудня, строящийся стольный град Великого Княжества Артании на правом берегу Днепра. Капитан Серегин Сергей Сергеевич. Место для разговора с патрикием Кириллом было приготовлено на обрывистом берегу Днепра, чуть в стороне и от основного лагеря и отстройки цитадели будущей столицы. Вид оттуда открывался замечательный. В одну сторону было видно все, почитая до пилобенных бурунов днепровских порогов, а в другую открывался обозрению искусственный холм, который местные позже окрестят «тудуновой могилой». Несмотря на полуденное время и некоторый зной, воздух над Днепром был чист и прозрачен, А поблескивающие на гребешках волн разноцветной искры говорили о том, что вода ниже порогов, благодаря деятельности богини Даны, обрела определенные магические свойства. Кстати, магический фон в районе будущей столицы уже почти пришел в норму, а вода в Днепре приобрела такие же магические свойства, как и вода из фонтана в заброшенном городе. Только они, с учетом водотока крупной реки, очень сильно разбавлены, но если в течение лета вы каждый день будете купаться в этой воде, то старости вам не видать ни в каком виде, и все ваши раны будут заживать в три раза быстрее. Вот мы и выводим своих воительниц на купание вместе с их боевыми конями, которые эта вода тоже очень полезна, ибо, как утверждает мой адъютант Уф, кони — это тоже люди, но только на четырех ногах и с копытами. Жеребцы после таких купаний вдвое сильнее интересуются кобылами, а кобылы начинают рожать куда более здоровых, крепких и умных жеребят, которые только что не будут говорить. Только не говорите об этом колдуну, а то он обязательно что-нибудь придумает, а ездить на говорящем коне, по моему мнению, несколько перебор. Бывшие мясные лилитки из обслуживающей штаб хозяйственной роты сноровисто натянули шелковый тент, поставили под ним большой стол с самоваром тевтонской выделки и местной выпечкой, расставили вокруг удобные мягкие стулья для всех, кто будет присутствовать при этом странном разговоре, который должен будет изображать то ли допрос, то ли дипломатический прием. Патрике Кириллу, как допрашиваемому, Я сперва предполагал выделить простую некрашенную деревянную табуретку, но потом махнул рукой на все эти условности. Если мы не договоримся, то ему и табуретка покажется за высочайшее счастье, а если договоримся, то зачем же заранее обижать человека? Это было бы правильно, если бы все, как водят у варварских вождей, сидели на деревянных скамьях, а в противном случае табуретка — это действительно перебор. По здравому дополнительному размышлению я понял, что присутствовать при разговоре с посланцем Истиняна должны были я, моя супруга Елизавета Дмитриевна, отец Александр, птица, а также Велизарий с Антониной. Птица хотела было вежливо отказаться, но я сказал, что кроме нее некому контролировать текущее психическое состояние пациента, а также ловить разумом те подсказки, что ненароком могут промелькнуть в его мозгу. Птица согласилась с моей правотой и пришла навстречу, правда, всем своим видом, демонстрируя, что все это она делает лишь потому, что благодарна мне за все, что я сделал для нее и детей. Ну и пусть демонстрирует. Главное, что дело она свое знает, и ни один момент в разговоре не окажется упущенным. И вот, когда все наши расселись на стульях, Вместе со мной во главе стола то привели Патрикия Кирилла, напуганного и окончательно дезориентированного. Так уж получилось, что по дороге сюда тому на глаза сперва попалось несколько Уралов, на которых по очереди обучались автовождению специально отобранные бывшие мясные лилитки, а потом три воющих и свистящих турбинами т 80 на которых учебную программу выполняли штатные механики-водители танкового полка, совсем не до, незадолго до всех коллизий, поступившие в него из учебных подразделений. Заниматься такими вещами в районе заброшенного города Миросодома мне показалось кощунством, а здесь, на степных просторах Днепровского правобережья, было самым милым делом. Местные уже научились воспринимать эти железные чудовища как своих защитников, и теперь совсем их не пугаются, сколько бы шума и лязга те не производили. А стоит танкистам остановиться у какого-нибудь селечья, чтобы попросить ледяной водички из колодца, как тут же стальную многотонную черепаху со всех сторон и облепляет все немногочисленное население полуземлянок, как говорится и старый млад. Как правило, при этом одной водичкой из колодца дела не обходится, женщины подносят чумазом в тавате защитником парного молочка, а вместо воды во флягах занимает стоялый медок, и бороться с этим явлением бесполезно. Бороться можно только с неумеренным потреблением этого медка, а также с возникающими после онова склоками и дрязгами. Перевод «Строительный батальон» — достаточная угроза, чтобы держать парней в узде. Кроме того, принявшие призыв бойцы сами по себе более дисциплинированы, чем обычные солдаты хоть советской, хоть российской армии. И хоть потребляют спиртосодержащий продукт, но в меру вечером, а после ужина. Тем более, что после пары глотков такого метка даже бойцовые лилитки, не говоря уже о бывших мясных, Кажется, писанными красавицами. Пора и тут устраивать вечерние танцульки под оркестр, а то без них нам будет трудно выстраивать единое культурное пространство, объединяющее местных и пришлых, и тем самым делать в этот народ инъекцию наших культуры и мышлений. Но местные так ездящим по степи танкам уже немного привычные. Даже пастухи всего лишь ленивы отгоняют стада с пути железных машин. А вот то, как Патрике Кирилл не опростался при встрече с железными чудовищами, знает только он сам. Зато, если все закончится удачно, и рамейский посланец благополучно вернется в Константинополь, ему будет что рассказать что своему непосредственному начальнику, что самому императору Истиниану. Чтобы неповадно рабеем было ходить на нас войной или делать иные пакости непрямого действия, вроде натравливания авар. Рано или поздно все выйдет наружу, и рано или поздно за все придется заплатить столицей. И вот конвой изнушительно выглядевших боевых лилиток Привел Патрикия Кирилла к нам под навес и указал ему на чуть отодвинутый в сторону стул, мол, поставили специально для тебя, приятель. Немного в головой и скользнув равнодушным взглядом по присутствующим, включая Велизария с Антониной, Кирилл поприветствовал нас кивком головы и спросил на вполне понятной книжной латыни. «Итак, что хотят от рамейского Патрикия ужасные варвары?» с помощью могучего колдовства, сокрушивший дружественной империи ромеев, великий народ Авар. Неужели вам было недостаточно того, чтобы захватили в плен, ограбили, оскорбили и унизили посланца Великой Империи, разоружив его самого и его людей, а также отобрав у него донатиум, 80 тысяч солидов, предназначенный означенным федератом? Я уже молчу о том, что с вашего попустительства и по вашему приказу были арестованы и убиты честные рамейские купцы, намеревавшиеся торговать с варварами, а их имущество было безжалостно разграблено. — Во-первых, — ответил я, — мы хотим, чтобы вы сели, Патрике Кирилл, ибо не получится разговора, когда один стоит, а все иные сидят. — Кто это мы? — скинул тут голову. — Пока вы не назвали себя, я могу только дава догадываться, кто из вас кто. И можно ли мне вообще с вами говорить? — Мы, — ответил я, по очереди указывая на присутствующих. — Это я, великий князь народа Антов, капитан Серегин. Так также моя супруга, великая княжна Елизавета, дочь Дмитрия. Вот сидит наш духовный советник, православный священник, отец Александр наш военный советник, достопочтимый господин Велизарий и его супруга, госпожа Антонина, а также маг разума, госпожа Анна, дочь Сергия, которые необходима за этим столом, чтобы убедиться в том, что все произнесенные слова соответствуют мыслям и намерениям их владельцев». потреки Кирилл покраснел, затем побледнел, уставившись сперва на птицу, потом на отца Александра, — А уж только потом на меня. — Как вы могли, — взвикнул он, — посадить за один стол православного священника, если он действительно священник и богомерзкую колдунью. Вы можете меня убить, но я ни минуты не останусь в вашем обществе. Господин мой благородный Кирилл попытался прервать истерику у Патрикия отец Александр. Господь любит леди Анну и благословляет все ее дела и поступки. Она тоже часть его великого замысла, и потому же он считает ее своей любимой дочерью. «Ты все лжешь!» — снова выкликнул и на этот раз уже обращаясь к отцу Александру. «Никакой ты не священник! Думаешь, что нацепил на пузо крест и стал священником? Ну а нет, не на того напал. Я-то вижу, когда передо мной настоящий священник, а когда поддельный». Сейчас сила на вашей стороне, но однажды огромная империя Ромеев встанет дружно, как один человек, и вот тогда вы пожалеете о том, что обидели ее посланца. Чем дольше он вопил и верещал, тем сильнее и ярче наливалось бело-голубое сияние вокруг головы отца Александра. Не стоило Ромею так орать на Аватара, привлекая к себе внимание самого отца. Но вот и сам скандалист заметил, что происходит нечто необычное. Увидел нимф вокруг головы отца Александра, наливающийся ярчайшим светом, сияющим и видимым даже в свете дня, и осекся на полуслове, застыв с протянутой в нелепом жесте рукой. «Ну вот, благородный Кирилл», — ехидно сказал я, — Как только крики прекратились, если вы хотели получить гнев Божий на свою голову, вы этого добились. Тот, на кого вы так орали, является аватаром Отца, главного действующего лица Троицы. И именно через него Господь дает нам советы и спускает распоряжение и директивы. А еще ему интересно смотреть, как мы будем справляться с теми или иными заданиями. А госпожа Анна — это любимая дочь отца, которая тоже, как он, есть любовь. Ей отец делегировал право прощения всех малых, сирых и убогих, будь они согрешат от недомыслия или потому, что вообще не ведали, что творили. Так что вы, благородный Кирилл, ведите себя повежливей, потому что отец очень не любит, когда кто-нибудь обижает или оскорбляет тех, кому он оказал доверие да это так благородный кирилл подтвердил антонина именно через отца александра который и в самом деле является настоящим православным священником отец частенько заглядывает на огонек в эту компанию а моя елизавета дмитриевна ничего не сказала лишь загадочно улыбнулась и молча пихнула меня локтем под ребро напоминая тот случай когда отец позвонил мне во время нашего Раннего утреннего секса. Как же, помню. — Да, — с дурацким видом переспросил Патрике Кирилл, разом растерявший весь свой обломб, — а я и не знал. — Незнание законов, сын мой, — прокомментировал его детский лепет, громыхающий голос отца, — отнюдь не освобождает от ответственности за их нарушения. Но на первый раз ты прощен. Дальнейшим же постерегись на основании нескольких бегло сказанных слов оскорблять людей, о которых ничего не знаешь. Патрекий повернулся на голос, сложил ладони перед грудью и склонил голову. «Прими мое извинение, Боже!» — покаянно произнес он. «Я на всю жизнь усвою этот урок и больше никогда не буду так поступать!» В этом заявлении недостаточно искренности. — телепатически сказала мне птица. — Зато в избытке присутствует лицемерие и досада. — Значит, — также безмолвно ответил я, — если этот Кирилл лукавит даже перед лицом отца, то и верить этому загринелому царедворцу нельзя даже на грош. — Думаю, что ты прав, сын мой, — бас, включившегося в разговор отца, громыхал даже в телепатическом общении. Впрочем, поскольку это дела чисто людские, оставляю все дальнейшие действия на ваше людское усмотрение. Скажу лишь одно. Смерть этого человека в ближайшее время будет нежелательна. — А я и не собирался, отче. Чай мы не на поле боя, — мысленно ответил я отцу и обратился с вопросом к птице. Можем ли мы положиться на Антонину? — Вполне мысленно ответила птица, и дело даже не в том, что она благодарна тебе за лечение. Это дитя Константинопольского дна таких тонких душевных категорий вообще не понимает. Просто она видит в тебе вожака самой крутой стаи из всех, что только есть в этой мире, и поэтому будет держаться за тебя зубами и ногтями, чтобы вместе с тобой оказаться в стане победителей. Антонина знает этих византийских царедворцев как облупленных, и единственный ее недостаток — это невозможность телепатического общения. Пойдется нам обходиться жестами, взглядами и намеками. Ничего, — сказал я, — обойдемся. А еще, если действовать наглую, то в нашем распоряжении есть русский язык, которого этот Патрики не понимает, а Антонина с Фелизарием вполне. И вообще, если бы этот Кирилл догадывался, с кем сидит за одним столом, то убежал бы в степь, куда глаза глядят, не оставаясь тут ни минуты более. Да, — подтвердила птица, — безопаснее обниматься с ядовитой змеей, чем иметь дело с недружественно настроенной антонимой. Так что, Сергей Сергеевич, давайте начнем. Только хотелось бы все это провернуть поскорее, потому что просматривать мысли этого Кирилла — Это все равно, что совать голые руки в дырку туалета, типа сортир. Такие же мерзкие и противные ощущения. — Давай приступим, — подумал я птица и сказал вслух на той же плохой латыни, какой оперировал наш недобровольный гость. — Благородный Кирилл, раз отец вас простил, так присаживайтесь же на стул и давайте поговорим, как взрослые серьезные люди. — Хорошо. Облегченно сказал Патрик и Кирилл, последовав моему совету. Только для начала хотелось бы понять, о чем мы с вами можем говорить. Я человек подчиненный, не самовластный тиран и даже не офицей, И действую только в рамках данных мне инструкций. А в этих инструкциях сказано, что я послан каварскому кагану Баяну с весьма определенными поручениями. А поскольку авары вами разгромлены и полностью уничтожены, и Кагана Баяна больше нет, то и говорить о моих поручениях к нему тоже не имеет смысла. Я всего лишь хотел бы получить от вас расписку о том, что вы изъяли у меня восемьдесят тысяч солидов донатия, предназначенного аварским вождям. — Расписку написать не вопрос, — ответил я, переглянувшись с Антониной. — Только в ней нужно будет отразить тот факт, что в пересчете в мешках с деньгами оказалось не восемьдесят тысяч солидов а несколько меньшая сумма в семьдесят четыре с половиной тысячи солидов у меня очень дотошный начальник финансовой службы который удавится за гнутый медный обол а не то что за астрономическую сумму в пять с половиной тысяч солидов ну так магистр офици евтропии Сладким голосом проворковала Антонина, наверное, сам отсыпал в мешки это золото и запечатывал их своей личной печатью, так что благородному Кириллу нечего бояться огласки. Ведь он же не брал из этих мешков ни единой монетки, а тот, кто будет утверждать обратное, всего лишь возведет клевету на честного человека. Одного беглого взгляда на Патрике было достаточно для того, чтобы сказать, что на этом честном человеке уже клейма ставить негде. И птица телепатически подтвердила мою догадку, что Патрике то ли имел на руках дубликаты печатей, то ли нашел способ, как аккуратно снимать их и ставить на место. Но, в принципе, детали не важны. Сейчас в Константинополе жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. Юстиниан давненько уже не тот, и казнокрады в его окружении должны чувствовать себя вполне комфортно. Правда, остается риск нарваться на всплеск старческой раздражительности и кончить жизнь безвестным узником в подвалах Лакернского дворца. Но этот Патрикий Кирилл слишком мелкая сошка, чтобы его заметил сам император, да и к тому же по большей части находится в разъездах, выполняя поручения большой или меньшей степени поскудности. Кстати, этот тип совершенно не обратил внимания на тот момент, когда я представил ему Велизария с Антониной. После сеанса омоложения великий полководец выглядит лет так на 25, а его супруга на 18. И только уже прорезавшиеся, но еще не до конца выросшие зубы говорят о пока незавершенной метаморфозе. Вряд ли Патрике Кирилл слышал о том, что Велизарий с женой бесследно исчезли со своей виллы, потому что в это время он должен был быть уже в море. В крайнем случае он доложит о появлении в новообразованном славянском государстве двух молодых самозванцев, которые морочат голову глупым варварам, выдавая себя за известного полководца и его супругу. В это тамошним функционерам включая самого императора Устиняна, поверить легче, чем в радикальное омоложение двух глубоких стариков. И вообще с этим Патрикием каши не сваришь. Поэтому этот разговор пока пора закруглять, а при отправлении вручить рамейскому посланцу письмо с формальным предупреждением о нежелательности вмешательства Византийской империи в наши внутренние дела. Точнее, о тех тяжких последствиях, которая наступит для нее в таком случае, хотя нам этого и не очень хочется. Вряд ли Юстиниан послушается наших предупреждений, но при этом я с чистой совестью смогу сказать Велизарию, что не я начал эту войну.